во отвлекающий удар, принёсший освобождение 19 тысяч квадратных километров страны. Иван, которого временно оставили в управлении разведкой воздушно десантных войск, побывал на совещании в управлении войсковой разведки Генштаба, бывшем пятом управлении ГРУ ГШ, которое теперь называлось ГРУ НКО и подчинялось непосредственно Сталину, на котором кратко без подробностей начальников отделов посвятили в планы командования на 1943 год. Основное усиление получали войска Центрального, Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов. Там же создавались два резервных фронта Степной и Резервный. В составе фронтов было шесть танковых и шесть воздушных армий. Впервые были задействованы только что созданные бригады и дивизии ПТО. По планам немецкого командования, используя брянские и харьковские выступы, массированным ударом требовалось окружить и разгромить войска Центрального и Воронежского фронтов, развернуться и вновь захватить Донбасский Донбассский промышленный район с перспективой удара в район Волги и Ростова. По сведениям из ставки Гитлера, о наличии там еще трех фронтов немцы пока не догадывались. Войскам западного и северо-западного фронтов предлагалось провести ряд наступательных операций с тем, чтобы убедить противника в том, что Советы собираются закончить существованием группу армий Центр. До середины апреля жду ваших предложений, согласованных со штабами ваших фронтов. Прошу учесть, что на подкрепление и резервы вы можете не рассчитывать. Все операции планировать в расчете на собственные силы, сказал полковник Мамсуров, начальник управления войсковой разведки. Времени он предоставил всего неделю, так что серьезную операцию за это время было подготовить невозможно. Тем не менее, для 7-й воздушной десантной дивизии места для выброски Иван нашел и произвел расчеты потребной авиатехники и вооружений. Десантники будут этому очень рады. Если есть на земле Задница, то она находится в районе деревень Ленина, Выличина, Литвинова, Ленинградской области, ныне Псковской, и Стайки. Второе место историческое изрещи, но не замок, не станция аронова Слобода, а небольшая деревушка Зизюлина, которая с юга прикрыта озером, с запада болотом, а с востока хляби Америки Курбульки. Проблема была в следующем: противотанковое вооружение 7-й дивизии не позволяло остановить модернизированные танки противника. Разложив все по полочкам, теперь уже капитан ГБ направился в хорошо ему известный разведывательный Западного фронта, так как резервный Московский фронт имел свой штаб тоже в том месте. Но кроме полковника Москвина, там уже никого из старых знакомых не было. Вместе с Анатолием Александровичем пробежались по всем инстанциям, и к вечеру были приняты на военном совете фронта. Иван доложил о приказе начальника управления о том, что непосредственной связи с Калининским фронтом у него нет. Поэтому он выполняет задание и вносит предложение. Так как комплектация частей воздушно десантных войск не предусматривает боёв с бронетанковыми частями Вермахта, то места для десанта подобраны таким образом, чтобы этого заранее избежать. Охват противника сверху лишит их подвоза продовольствия и боеприпасов, и у калининцев появится шанс пробить оборону немцев. Ворон на Мыславоды в направлении Витебска и городка, а наступая вдоль железной дороги на Полоск, выйти на оперативный простор в Белоруссии силами одной дивизии, усмехнулся Жуков. "Нет, но используя ее мобильность, мы будем вскрывать как консервным ножом укреп районы противника в лесисто-болотистой местности Белоруссии. Кроме того, там находится до половины личного состава партизанских соединений, у которых просто нет тола и боеприпасов, которые им никто не поставляет". В операции их снабжение предусмотрено. Это эффективнее, чем пытаться выбомбить немцев самолетами в этих местах. Ну да. Ты же у нас партизаны диверсант. Соедините меня с Пуркаевым. А Жуков еще не знал, что его вот-вот с этой должности переведут в представители. 42 год после окончания Вяземской операции фронт провел в позиционной обороне. Несколько неудачных операций уже перечеркнули его заслуги в битве под Москвой и Вязьме. В ходе зимы 1942-1943 годов Жуков участвовал в освобождении Великих Лук и Невелья. Сил в РКК было все таки чуть побольше, но его смущало то обстоятельство, что ледовый и снежный покров стремительно тают. идет половодье, а там и зимой весьма сложно передвигаться. Куркаев заявил, что у него дивизии еще не пополнились и потребовал дополнительно перебросить ему артиллерийские боеприпасы, довести их хотя бы до нормы. Генерал Громов, командующий 3-й воздушной армией, высказался за прием трех дивизий самолетов В-25 и двух дивизий транспортников. Аэродромная сеть это позволяла сделать, так как все понимали, что Иван из другого ведомства и обязательно доведет это дело до своих, то особо перечить ему не стали. Ввели его в состав штаба десантной операции И 25 апреля днем, под прикрытием всех истребителей 3-й воздушной том районе началась выброска двух полков дивизии с усилением у Литвинова и Ленина. Выброска велась с небольшой высоты 400-600 м. Перед этим там поработала штурмовая и истребительная авиация, так что 18-е и подразделение 29-го парашютно-десантных полков потерь в воздухе практически не понесли. Пять деревень с юга, имевшие мосты и дороги на более высокий берег, были быстро заняты десантниками. Наличие большого количества тола и даже авиационных бомб позволило разрушить мост через болото Зыбун. А единственная дорога оказалась блокирована как самими десантниками, так и многочисленными партизанскими отрядами. Ночью состоялась выброска у Зизюлина, подорванный мост через Дубровку и через болото Гнилое Беревие, и гарнизон немцев в Вороновой Слободе оказался в огненном кольце. Двое суток боев, и Пуркаев двинулся на городок. Здесь уже вмешалась ставка, и Иван получил приказ обеспечить переброску в район Андреаполя частей 1, 5, 8 и 10 воздушно десантных дивизий, которые переформировываются на месте. До этих событий седьмая ВДД числилась тоже в 68-ой армии генерала Толбухина. В марте 68-ая была отведена с переднего края и ожидала отправки на переформирование. У нее даже командующего не было, исполнял обязанности генерал-майор Журавлев вернувшим же бортом в Андриаполе оказывается генерал-майор Капитохин, командир 8-й ВДД, и Глазунов, командующий ВДВ. Второй, правда, прилетел из Москвы. Наибольшую помощь в организации десантной операции оказали не они, а генерал-майор Травников, летчик, умеющий все распланировать, командир 5-й ВДД, наиболее полно сохранившийся, которая и составил второй эшелон десанта. Увы, Травников ушел со своей дивизией в бой, а пока Глазунова не отправили в Москву с понижением корпус. Он портил всю картину. И уже в середине мая наконец появился настоящий хозяин. Тот самый Журавлёв, вся армия которого передислоцировалась на левый фланг фронта. Должность начальника разведки по своему принципу совещательная. Пока 7-я дивизия командовал парафила Терентий Михайлович, который сразу сказал, что принимал участие только в подготовке морских десантов и лыжных рейдов. К мнению капитана ГБ Артемиева прислушивались И даже дали возможность порулить четырьмя выбросками – двумя основными и двумя вспомогательными. Все места выбросок предлагал именно он, вовсю используя данные, которые ему передавала девятая гвардейская разведрота. Сложность в чем? Вот сейчас это ухоженный, осушенный и приглаженный район Белоруссии, Псковская область, тогда она входила в Ленинградскую. Там места поглуше, дорог поменьше. А тогда этот район состоял из сплошных болот, покрытых лесом или кустарником между сёлами 300-600 метров и в каждой избе гитлеровцы с одним маленьким но если дорога в село не шла через лес в таком случае минимум полицаи а чаще всего партизаны или им сочувствующие поэтому тут просто так ткнуть пальцем на шестое место и приказать высаживаемся здесь было невозможно Иван просто бывал в подобных местах и уже имел опыт работы в Белоруссии ни Капитохин, ни глазунов такого опыта не имели Тем не менее, от больших ошибок Иван их удержал. а Наличие еще пяти полнокровных полков позволило перехватить все пути снабжения группировки. Десантники высадились в районе Манукова, быстро захватили станцию из-за Иззабелевица. У них открылся путь на Идрицу и Режицу. Для тех, кто не представляет себе сделанного, поясняю. Из Идрицы в Псков шла железная дорога, еще одна тоже Псков идет через Режицу. Взятие этих двух станций означает тактическое окружение группы армий Север. Наращивание сил провели оперативно в течение недели. Взяли пустошку и Идрицу. Немцы оставили Новосокольники и начали отход. Выяснилось, что Новосокольники держали немцы из 16-й армии, которая входила в группу армий Север. Теперь требовалось взять режецу. Но выше головы не прыгнешь. В пустошке приличный аэродром удалось соорудить. Затем в прорыв вошла 68-я армия и его расширила. В общем, в результате небольшой частной операции прикрытия освободили 19 тысяч квадратных километров, вынудив подвинуться две группы армий. Но дожидаться пряников было некогда. Закончив высадку усиления и результатов действий 5-й ВДД под Забелевицей, отчетливо понимая, что если немцам удастся перебросить на тот фланг танки, то десант будет смят, Иван самолетом на Як-7 вылетел в кубинку, куда после контузии вернули старшего лейтенанта инженерной службы Ограновского. У него и до контузии было не слишком хорошо со зрением. Теперь правый глаз практически не видел. Но кавалеру трех орденов, в том числе одного полководческого, сделали снисхождение и оставили его служить в том же самом нами на полигоне. Женя, привет. Ты как? Окремался? Ну, Иван Иванович, заберите меня отсюда. Не могу я больше без дела сидеть. Зрение на правом глазу улучшается понемногу. Витамины требуются. Да где их взять? У меня в кармане авиационные. Женечка, тут такое дело. О десанте под Великими Луками слышал? Слышал, конечно. Ну, вот и оттуда. Понимаешь, пока весенний десант держится, чуть просохнут дороги и упадет вода в болотах, немцы шурнут туда танки, а встречать десанту их нечем. Посадочных площадок там нет. Ничего крупнее разобранной сорокапятки мы туда доставить не можем там, где уже соединились с войсками, там полегче. Но не делай это, когда выбрасываем людей в тыл к противнику практически безоружных. Тут у меня идея мелькнула. Иван развернул несколько листочков в клеточку из большого блокнота, на котором он попытался изобразить подсмотренный через браслет гранатомет RPG-2, немного модифицированный под RPG-7D. Все размеры и номера стандартных частей он самым тщательным образом переписал и пометил на набросках. Жень Требуются чертежи, чтобы я мог его показать комиссару Судоплатову. Ты же сам видишь, что все части стандартные, кроме двух рукояток и вот этой трубы. Да-да, замечательная конструкция. Чертежи, чертежи сделаем. Вопрос когда? У меня времени совсем нет. Сюда-то на истребителе вырвался. Пара часов есть, Найдется. И еще. Я тебя хочу с собой прихватить в Москву, чтобы познакомить тебя с Судоплатовым сам понимаешь я не инженер и не изобретатель могут завернуть даже не выслушав а ты у нас технический бог был богом пока колотушка на брусстве не взорвалась хорошо я хочу вернуться в вашу группу время женя время они перешли в другое здание где находился конструкторский отдел и через час выехали в москву на служебной машине особого отдела вы че 680 54 женя положил к себе на колени Опечатанный тубус с чертежами. СУДоплатов принял их без задержки, так как об успехах Калининского фронта говорилось в каждом сообщении Sofinform Bureau. Почти час убили на обсуждение нюансов операции. Начальник управления хотел быть полностью в курсе событий, включая фамилии тех, кто мешал исполнению задачи. И лишь после этого перешли к делу. А в управлении существовал технический отдел, возглавляемый майором ГБ Дроздовым. Тут же собрался консилиум, обсудили детали, затем, уже без Ивана, Евгений Ограновский в компании таких же инженеров, перебрался на небольшой заводик в Подмосковье, где была изготовлена и собрана партия таких гранатометов. Кому-кому, а диверсантам он очень понравился. Помимо основной модели появились разборные, десантируемые и засадные модификации. Их пристреляли, разметили прицелы для каждой модификации. И показали вначале Меркулову, как специальное оружие для диверсионных групп. Но Женя, помня о том, что говорил Иван, прямо на показе рассказал о том, как дошел до такой жизни и что это требуется в воздушно-десантных войсках. Всеволод Николаевич немного нахмурился. Павел Анатольевич, это же опять на госКомитет выходить, а там к Артемиеву отношения не очень. Я еще не докладывал. Но Калининский сейчас исполняет операцию, которую разработал и осуществил лично Артемьев, В начале силами той дивизии, в которую он был направлен после того самого заседания ГКО, а затем ставка подключила туда остальные дивизии ВДВ, точнее то, что от них осталось после неудачной операции под Старой Руссой. Иван Артемьев и доказал, что если использовать их по прямому назначению, то толку будет значительно больше. Он прилетал из Андреаполя неделю назад. Мы с ним все успели обсудить. Его отчет об операции у меня сегодня будет у вас на столе. Ну, вот и обсудим это вечером перед моим докладом верховному. Что касается, нужд наших боевых групп, то Виктор Саныч, немедленно организовать производство и снабжение всех наших диверсионных групп. Желательно задействовать генерал-майора инс службы Галицкого из ГВУ. В основе гранатомёта его мина. Он должен знать, где они производятся массово есть. Мы его уже задействовали, задействовали.com. Они сняты с производства в прошлом году с отметкой временно прекратить изготовление. Все мощности переданы под производство авиационного противотанкового боеприпаса. А вот это серьезное препятствие, Павел Анатольевич. Обратите на это внимание. Тот же Артемьев уже обратил. У него отдельным пунктом приведены расчеты эффективности применения авиации по слабо освещенным или замаскированным в лесах целям. Во время проводимой операции Он организовал целевое снабжение партизанских отрядов и соединений толом и неснаряженными авиабомбами, которые использовались и в качестве мин для разрушения мостов, и как контейнеры для доставки толовых смесей. Это существенно снизило расход авиабоеприпасов на участке фронта. Хорошо. Жду вас к 21 часу с докладом. Все. спасибо, товарищи. Очень нужное и своевременное оружие. Так как участились случаи использования немцами фронтовых частей для проведения карательных экспедиций. Вечером, обсудив отчет Ивана, Миркулов направился на ковер в Кремль, где и познакомил Верховного с причинами успехов Калининского фронта. Капитан Артемьев стоял у истоков десанта под Вязьмой, принимал участие в штурме Юхнова. Позже именно его группа обнаружила и подсоединилась к линии связи Дубовый домик Логово волка. Из-за отрицательного отзыва от командования Генштаба был переведен из стратегической разведки в дивизионную. Ну и там провел стратегическую операцию по оценке темпов строительства укреплений Днепровского вала. Использовал полученные данные для тренировки личного состава воздушно десантных войск, которые по замыслу ставки и должны помочь нашим войскам преодолеть Днепровский вал. Благодаря его усилиям части Калининского фронта вышли в тыл и во фланг будущей линии обороны. На центральном участке Советского германского фронта. Молодец, капитан ГБ. Где он сейчас? В Адриаполе, начальником разведки десантной операции. Он тут прилетал в Москву, просил срочно развернуть производство новых гранатомётов на основе летающей мины Галицкого. Техническим отделом 4-го управления по предоставленным чертежам с помощью его бывшего заместителя по технической части, который ранее сконструировал кабелеискатель, позволивший обнаружить секретный кабель Были созданы несколько образцов на его основе. Вот их фотографии. Мруне прожигающая граната пробивает до 200 мм брони, товарищ Сталин. Кумулятивно-осколочная, метр бетона или полтора два метра древесно-земляной обшивки ДЗОТа. Очень эффективное оружие и против танков, и против живой силы противника в укрытиях. Под Курском оно может здорово пригодиться. Он просит срочно довооружить воздушно-десантные войска подобными гранатами так как противотанкового хорудей ВДВ абсолютно недостаточно бороться с танками десантники могут только подпустив их вплотную. доставить им пушки возможно только в случае наличия аэродрома вы говорите, что образцы готовы так точно товарищ Сталин мы организуем государственные испытания этого оружия есть здесь последние сообщения тех агентов с информацией от которых вы просили знакомить вас лично давайте их В чём причина задержки и ликвидации Эриха Коха? стал реже бывать в своей резиденции. Завтра полковнику Медведеву будут направлены самолетом новые гранатометы. Думаю, что это существенно ускорит приведение приговора в исполнение. Хорошо, товарищ Меркулов. Вы будете включены в состав государственной комиссии, как и капитан Артемьев. Работайте. Комиссар первого ранга вытянулся, повернулся кругом и, притворив первую дверь, вынул из кармана платок и промокнул вспотевший лоб. Доклад прошел успешно и не вызвал отрицательных эмоций у верховного, хотя вопросы затрагивались очень скользкие. Ведь Сталин согласился с оценкой действий группы Артемеева, данной в феврале генеральным штабом. Но на носу июнь, меняется сейчас не только времена года. В Андреаполе внезапно приземлился самолет представителя ставки. Ивану приказали сдать дела, выделив для этого 10 минут и следовать в Москву. Маршал Советского Союза Жуков посмотрел на него недобрым взглядом, проходя мимо стоящего на вытяжку Ивана у борта самолета. Ивану один из ординарцев показал одно из кресел в самом конце салона. Самолет был американской постройки, чисто штабной, со столиками, буфетом и прочими излишествами. Две «восьмерки», Кобр из Питфайров крутились вокруг него весь полет. Выходили из самолета все в том же порядке, что и входили. Иван вышел последним из пассажиров, сел в указанную ему машину и оказался на Измайловском полигоне ГАУ, где наконец увидел кое-кого из своих, в том числе Женю Аграновского. Здравия желаю, товарищ капитан. У нас сегодня контрольные стрельбы в присутствии членов государственной комиссии. Вам требуется пройти вон к тому столику и расписаться. В чем? Вы член комиссии. Ух ты, как отстрелялись до этого. Сейчас распишитесь и покажу. На мосту лика стояла очередь. Все ждали чего-то. Поэтому Иван сделал знак Евгению, и тот повел его смотреть попадание по стоящему в 250 метрах незнакомому большому немецкому танку. Это "Элефант" или "Мамонт" 502-го тяжёлого батальона немцев. 100 мм брони, почти 200 в районе маски. 92 снаряда 88 мм применялся под Ленинградом и Харьковом. Этот из-под Ленинграда. А вот это дырки от вашего гранатомета. Нашего гранатомета. Вашего, вашего. Все в курсе. Понял, сказал Иван и покачал головой. Вон там стоит генерал-инженер Галицкий, очень хотел с вами познакомиться. Ну, будем говорить так, он крестный отец этого гранатомета. Так что не будем ему отказывать. Но дойти до генерала не успели. У столика все начали строиться, туда же быстрым шагом зашагал и генерал. А им пришлось бежать. Правда, по дороге Женя свернул в сторону. Он в другой команде, которая также строилась для встречи. Иван подскочил к левому флангу и встал последним. Командовал всеми Жуков, как старший по званию. После доклада Сталин прошел вдоль строя, пожав каждому руку. Задержался он только возле Ивана. Капитан ГБ Артемев, начальник разведки 7-й воздушной десантной дивизии. Его официальная должность была именно такой. Оперативная должность была выше. Сталин протянул свою руку, Иван пожал ее. Представляться следовало как члену госкомиссии, послышалось сбоку, когда Верховный повернулся и пошел к столу поставить свою подпись, а Иван там еще не расписался, не успел. В очередях за подписью он еще ни разу не стоял. Его подозвали туда, чтобы он поставил свой автограф. Извините, не успел, товарищ Верховный. Рассматривал новые танки дырки в нем». Ну что ж, нам, наверное, тоже стоит на это посмотреть. Резюмировал главком, и все зашагали к танку. Комиссаров было довольно много, поэтому оказаться в первых рядах с одной полоской и четырьмя маленькими звездочками на погонах было проблематично. Указ от 18 февраля перевел его из старшего начаστή состава в младший офицерский. Впрочем, звание у него совсем недавно, и ожидать быстрого роста не приходилось. Должность, правда, позволяла Толкаться и говорить: "Деньки, дайте посмотреть". Он не стал. Он уже все видел. Но к нему подошел маршал Жуков, который, оказывается, мог говорить и шепотом, и тихонько спросил: "А ты здесь каким боком?" Иван пожал плечами, потом ответил: «Отдал своему зампотеху наброски этого устройства. Хорошо набросал", ответил маршал и отошел от него. Кто-то из артиллерийских генералов нарисовал мелом круги на броне, где ещё пробитьи не было. После этого высокую комиссию укрыли за перегородкой из бронестеклом, и по танку произвели выстрелы из орудий, затем из гранатомётов. Орудия звучали громче, но вот ни одной из них пробить броню так и не смогло. Лишь 85-миллиметровая зенитка смогла продырявить лоб с 500 метров, но снаряд застрял в вязкой броне. От выстрелов из гранатомёта что-то загорелось внутри танка, Его потушили. Затем члены комиссии осмотрели вновь вражескую машину. Что скажете, товарищи артиллеристы? спросил Сталин. Маршал артиллерии Воронов. Выстрел из гранатомета демаскирует стреляющего. Очень мала дистанция выстрела, и нам не показали стрельбу в борт. В борт машина пробивается с 500 метров 85 восьмидесятипятимиллиметровым орудием. 76-миллиметровая может взять борт с 250-300 метров. Гранатомет уверенно поражает машину с 250 метров при любом ракурсе, даже при выстреле в район маски ответил подошедший Женя Аграновский а подкалиберным переспросил Воронов подкалиберного 85-миллиметрового не существует 76-миллиметровый не берет, до 400 метров. их в складских запасах практически нет 45-миллиметровый не берет на любой дистанции любым снарядом а в июне немцы начнут достаточно громко сказал сталин его берет 57-миллиметровые подкалиберный на дистанции в 700 метров сказал генерал-полковник артиллерист А сколько у нас 57-миллиметровых пушек, товарищ Яковлев, выпущено 371 орудие в 1941 году строю 127. А наше письмо о возобновлении производства пушек ЗИС-2 ГКО так и не утвердил. Впервые мы обстреляли такой танк в апреле этого года. По результатам обстрела и было написано это письмо. Вернемся к гранатометам, товарищи. Какова стоимость его производства? решительно повернул разговор Сталин, так что задержал письмо, скорее всего, он лично. «С самого пускового устройства 120-150 рублей, выстрела 70-76, ответил Женя. При ручном изготовлении. В массовом производстве моя мина имела себестоимость 28 рублей, товарищ Сталин. В довоенных ценах, добавил генерал Галицкий. Вопрос снимаю, это дешево. Где и когда мы сможем развернуть выпуск этой продукции? Сейчас все линии по производству Мингалецкого заняты изготовлением большой партии авиабомб ТАВ-2.5. Сколько накоплено ТАВов? Примерно полтора миллиона единиц, ответил еще один член комиссии, который военную форму не носил. Ставьте выстрелы на конвейер, разрешая использовать до третьей мощности. Теперь самоустройство, где и когда? Здесь под Москвой, в Калининграде, в Клину и в Коломне. Вот так вот, товарищи артиллеристы. На носу наступление немцев на юге, а у нас опять нечем уже их танки. Ни с кем не простившись, Сталин развернулся и пошел к машине. Больше его испытания не интересовали. Все генералы набросились на Женю и Игалецкого, пока Жуков не указал им на истинного виновника и недовольства Сталина. Его отличало от многих только отсутствие значка рода войск на погонах. А так летчик и летчик с голубой полоской на погонах. Но рядом с ним теперь стоял его большой шеф, комиссар госбезопасности первого ранга Меркулов. Да-да, мой человек. И вчера с помощью нового гранатомета был казнен главный палач Украины Эрик Кох, которого не спас ни бронированный автомобиль, ни многочисленная охрана. Гранатомет разработан и испытан у нас в ведомстве, и его изобретатель считает, что в качестве средства противотанковой обороны он тоже годится. Я выдал распоряжение по дальнейшему совершенствованию подобных систем. Если они позволяют в 8-20 раз увеличить дистанцию эффективного огня по бронированной цели обычного пехотинцу, значит, они должны быть на вооружении аркака. У вас еще есть вопросы? Вопросов нет. Подписывайте акт о завершении государственных испытаний. сказал действующий нарком госбезопасности и первым поставил свою подпись под ним. Передал ручку Ивану. Тот подписался инокомыму рукой показал на свой серый лимузин. Давно не виделись, Иван Иванович, сказал Всеволод Николаевич, усаживаясь поудобнее на заднем сидении. «А чего вид-то был такой растерянный. Да я никогда в жизни не видел такого количества лампасов. А тут еще и звание подкачало. Раньше это было три шпалы, а теперь младший офицер. Младший мачить. Вот так получилось. Переаттестацию не проходил. Нет, но прочел о ней? Мне там ничего такого не светит. Вот здесь ты заблуждаешься, Иван Иванович. Послужной список у тебя что надо. Так что не обидим. Подавай на аттестацию. Нечего вам ночью бегать. До Лубянки доехали довольно быстро. Там, невзирая на очередь из собравшихся в приемной, Ивана проводили в кабинет и усадили за стол. Миркулов вызвал адъютанта, и тот быстренько скрылся в комнате отдыха. Пока тот с чем-то возился, Меркулов перебирал стопку радиограмм и телеграмм, скопившихся за время его отсутствия вышел адитант, поднял папочку со стола, с которой он вошел, и передал Меркулову еще одну телеграмму. А вот это интересно. Маршал Жуков просит направить вас в его распоряжение на время подготовки и проведения операции Кутузов. Я у него уже был помощником по разведке под Вязмей. Кроме шишек ничего не получил. Но, положим, ты сам отказался от «Звезды героя. Это я хорошо помню. Так, прошу в столовую. Отметим удачно завершенные госиспытания. И у меня еще дел выше крыши. А вам 5 суток отпуска. Потом в распоряжении Жукова. Это приказ. Мне тоже требуется свой человек в его окружении.